Подумают, что их головной остановился и повернул назад, и поедут по новому следу Паблу. Интересно, куда отправилась эта свинья. Должно быть, постарается запутать следы, а потом, когда весь снег растает, сделает круг и понизу вернется сюда. От этой лошади он, правда, сам не свой. Может быть, и сбежит с ней вместе. Ну ладно, пусть сам заботится о себе, ему не привыкать. А у меня к нему все-таки особенного доверия нет. Чем устраивать тут настоящую огневую точку, выгоднее использовать эти скалы и получше замаскировать пулемет там, где он стоит, а то начнешь рыть и копать, и влипнешь, если вдруг наскочит кавалерия или налетят самолеты. Можно и так удерживаться здесь до тех пор, пока в этом будет смысл. Все равно я не могу здесь долго оставаться. Я должен взять свои материалы и двигаться к мосту. И Ансельму тоже со мной пойдет». «А если затеять тот бой, кто же тогда останется, чтобы прикрывать нас?» И тут, оглядываясь по сторонам, он увидел цыгана, выходившего слева из-за скалы. Он шел в развалку, покачивая бедрами. Карабин был у него за плечом, его смуглое лицо все расплылось в улыбке. И в каждой руке он нес по большому убитому зайцу. Он держал их за ноги, и они раскачивались на ходу. «Алла, Роберто!» — весело крикнул он. Роберт Джордан прикрыл рот рукой, и цыган испуганно осёкся. Прячась за скалами, он проскользнул к тому месту, где Роберт Джордан сидел на корточках у прикрытого ветками пулемета. Он тоже присел на корточки и положил зайцев в снег. Роберт Джордан взглянул на него. — Ах ты, Пута, шлюхин сын! — сказал он тихо. — Где ты шляешься, так тебя и так... «Я шел за ними по следу», — сказал цыган. «Вот достал обоих. Они свадьбу справляли в лесу. А твой пост...» «Я же совсем недолго», — прошептал цыган. «А что? Что-нибудь случилось?» Кавалерийский разъезд был здесь. «Радиос! Господи ты, боже мой!» — сказал цыган. «Ты самых их видел». «Один и сейчас в лагере», — сказал Роберт Джордан. «Приехал в гости к завтраку». — Мне чудилось, будто я слышал выстрел, — сказал цыган. — Ах, так и так, в бога, в душу! Где же он прошел, здесь? — Здесь, через твой пост. — Ай, мимадре, мать моя, — сказал цыган. — Бедный я, несчастный человек. — Не будь ты цыган, я бы тебя расстрелял. — Нет, Роберто, не говори так, мне очень жаль. Это все зайцы. Перед самым рассветом я услышал, как самец топчется на снегу. Ты себе представить не можешь, что они там разделывали? И я сразу бросился на шум, но они удрали. Тогда я пошел по следу, и там высоко настиг их и убил обоих. Ты пощупай жиру сколько, и это в такую пору. Представляешь, что нам Пилар приготовит из них. Мне очень жаль Руберту не меньше, чем тебе. А этого кавалериста убили? Да. Кто, ты? «Да». «Кеттио, какой молодец!» — сказал цыган, явно желая польстить. «Ты просто чудо какое-то!» «Иди ты!» — сказал Роберт Джордан. Он не мог удержать улыбки. «Тащи своих зайцев в лагерь, а нам принеси чего-нибудь позавтракать». Он протянул руку и пощупал зайцев. Они лежали на снегу, безжизненные, длинные, тяжелые, пушистые, долгоногие, долгоухие с открытыми черными глазами. — А в самом деле жирные, — сказал он. — Жирные, — сказал цыган. — Да у них у каждого бачка сало на ребрах. Таких зайцев я и во сне никогда не видел. — Ну, ступай, — сказал Роберт Джордан, и побыстрее возвращайся с завтраком. — Да, захвати мне документы того убитого монархиста. Пилар тебе их даст. — Ты на меня не сердишься, Роберто? — «Не сердишься. Я возмущен, как это можно было бросить пост. А что, если бы наехал целый кавалерийский эскадрон?» «Радиос», — сказал цыган, — «какой ты разумный. Слушай меня, чтоб ты никогда больше не смел уходить с поста. Никогда. Такими словами, как расстрел, я попусту не кидаюсь. Понятно, больше не буду. А потом знаешь что? Никогда больше не выпадет случая, чтобы два таких зайца сразу. Хм? Такой только раз в жизни бывает. Анда, ступай, сказал Роберт Джордан, и скорее приходи.